Примечание редактора. Учитывая дальнейший ход событий, я привожу сообщение, которое может пролить некоторый свет на то, почему они сложились именно так, а не иначе. Куда? Управление комиссариата, департамент мониториум, Коронус Прайм. От Томаса Бежье, комиссара Таларнского 229 полка. Дата 285-937-М41. Астропатический адрес. В данный момент заблокирован. Доставка сообщения отложена. Джентльмены... «Мои уважаемые коллеги, с тяжелым сердцем приходится мне поставить под вопрос компетентность моего собрата-комиссара, и не в последнюю очередь тяжело мне это от того, что офицера, о котором я веду речь, приходится одноклассником мне в схолы про гениуми, а как мы все знаем, подобные связи навсегда остаются крепки. В то же время я уклонился бы от своего долга, если бы не довел данное дело до вашего сведения, и потому должно мне оставить в стороне мои личные чувства во имя блага всей гвардии, империума и самого императора». Личность, о которой я говорю, является не кем как Кайфасом Каином, полковым комиссаром 597-го Вальхальского. Я осознаю, что он обладает в своем роде раздутой репутацией, которая может склонить некоторых из вас отмести в сторону моей заботы. Но, несмотря на это, я ощущаю, что у меня не остается иной альтернативы, кроме как высказать их. Конечно же, возможное то, что именно эта репутация привела к настоящему печальному упадку его способности как комиссара. Правду глаголит, что слава, которая выпадает нам, не замедляет ослепить нас своим сиянием. Цитата происходит из «Путей к проклятию КДВ, то есть искупительного трактата сомнительной теологической ценности и еще меньше литературной. Я мог лично наблюдать тот факт, что дисциплины и соответствующий воинский порядок в полку, который был уверен к практически отсутствуют. И даже его личный помощник совершенно не соответствует тем нормам, которая ожидаема от всех солдат Священных Легионов Его Божественного Величества, в то время как серьезные нарушения и проступки расцениваются как вещи незначительные, которые едва ли заслуживают его внимания. С того времени, как мы прибыли на Адумбрию, он вообще не обращался более к своим обязанностям, проводя все в своё время в столице планеты, а не с 597 доходя до того, что присоединился к операциям местного СПО, вместо того, чтобы быть со своим гвардейским полком, который должен был его заботить в первую очередь. Можно было бы утверждать, что его открытие ни одного, а даже двух скрытых еретических колдовских гнёзд оправдывает его действия, но подумайте вот о чём. Ни в одном из этих случаев он не смог предотвратить выполнение той низкой задачи, для которой они были предназначены, а его вмешательство в дела СПО, которым он не должен был иметь никакого официального касательства, могло в то же время привести к существенному их затягиванию, каково и обеспечило провал в последнем из этих двух случаев. Я, конечно же, не делаю из этого никаких далеко идущих выводов, Но просто говорю о том, что такое совпадение было уж очень счастливым для наших врагов. Да, зарит божественный свет его славного величества ваше размышления над этими фактами. Ваш скромный слуга Томас Бежье. Мысль дня: касание предательства всегда ближе, чем ты догадываешься.